Анна, Мария, Люба и Лиза подъехали на своем лимузине прямо ко входу в известнейший универмаг столицы. Они распахнули стеклянные двери и решительной походкой вошли в нижний этаж. В глазах рябило от света витрин драгоценностей, реклам и подобострастных продавщиц. — Девки, не робейте, — сказала опешившая Маша. — Ух ты! — разинула рот Лиза. — Шикарный магазин! — С чего начнем? — деловито спросила Анна. Историю о том, как наши простые, обычно одетые женщины превратились в изысканных дам, придется, к сожалению, опустить, ибо это заняло бы немало страниц. Заметим, страниц весьма любопытных. Поэтому перенесемся опять ко входу в казино, которое, кстати, называлось Софи. Швейцар подскочил к лимузину и раскрыл двери авто. И тут же раскрыл рот. Из авто вышли четыре роскошно одетые особы. Ошеломленный швейцар распахнул врата в игорное заведение. описать наряды наших героинь, пожалуй, не под силу самому талантливому писательскому перу. Разноцветные кружева, немыслимые шляпки, перья, всяческие буа и пелерины, сумочки, отделанные стеклярусом и золотом, фигурные замысловатые туфли, руки в браслетах, пальцы в кольцах, губы в помаде, и при всем при этом все четыре дамы курили длинные сигареты, испуская из себя клубы дыма. Они проплыли мимо ошарашенных охранников. — Чего застыл? — презрительно покосилась Лиза и швырнула меховую пелерину в руки сторжу. — отнесив гардероб. Словно павы наши героини проследовали в игорный зал, они впервые вступили в то, что считали притоном разврата. Но все выглядело против их ожидания очень даже прилично. Было тихо. Нарядные мужчины и женщины, пряча азарт внутри, сгрудились около десятка столов, покрытых зелёным сукном. Где-то крутились рулетки, беленький шарик, как сумасшедший, метался по кругу, пахло духами и большими деньгами. Хотя поговорки утверждало, что деньги не пахнут. Маленькие деньги не пахнут, действительно, а у больших денег очень приятный запах, по сути, аромат. За каждым столом сидел свой заведующий, которые назывались Крупье. Вновь пришедшие дамы стояли в центре зала и изучали незнакомую и поэтому пугающую обстановку. — Вон рулетка, видишь? — это Люба. — Та штука, что вертится, что ли? — это Маша. — Надо деньги на фишки поменять. — это Анна. — Где? — это Лиза. У окошечка кассы столпились все наши. Маша ссынула в окошечко сто долларовую ассигнацию и сказала. — Важно, меняйте. — Чего ты мелочишься? — пылко зашептала Лиза в ухо подруги. — Меняй сразу всё. — А это всё. Как всё? — А где же остальные? Не может быть. На Машу посыпались вопросы о восклицании. — Остальные на вас надеты, — объяснила Маша. — Я же не виновата, что эти шмотки целое состояние стоят. Обескураженные женщины, разодетые, но нищие... Облюбовали один из столов и уселись вокруг него. Поздоровавшись, Лиза задала оригинальный вопрос, сразу выдавший в ней новичка и горного дела. — Куда надо поставить, чтобы выиграть сразу и много? — Ставьте на любой номер. Крупье был любезен, потому что был вышкален. Если он выпадет, ваш выигрыш увеличится в тридцать пять раз. — Ого-го, тридцать пять раз! — обрадовалась предводительница, то есть Маша. — Делайте ставки, пожалуйста, — объявил Крупье. — Любаша, давай, — приказала начальница. — Я боюсь, — съеживалась Люба. — Начинай ты, — Аня предложила елизавет Почему это я? — удивилась Анна. — Кому не везет по любви, тому везет в игре, — беспардонно заявила Лиза. Анна покорно взяла фишку. Колесо уже вовсю вертелось. Анна никак не могла отважиться, на какую же цифру поставить. — Ставьте, пожалуйста. подстегнул Крупье. — Ань, ну, решайся! — подталкивала ее Маша. — Куда? — Анна была в смятении. — Давай скорей! — выдохнула Люба. И Анна сделала выбор. Она положила драгоценную фишку на число 21. — Очко! — одобрила Маша. — Молодец! — Спасибо! Ставок больше нет! — воскликнул Крупье. — Это что значит? Как? — недоумевала Анна. «Пока шарик крутится, ставки можно ставить», — объяснил Крупье. «Как только шарик остановился, ставок больше нет». «И что же теперь?» — тупо спросила Анна. Крупье торжественно объявил. «Двадцать один! Вы выиграли! Поздравляю!» Подруги принялись тискать победительницу. Та горда и смущенно улыбалась. Крупье лопаточкой пододвинул к Анне приличную кучку фишек. «Ставьте ваши ставки, пожалуйста», — снова объявил Крупье. «Теперь я», — лихорадочно прохрепела Маша. Она схватила весь выигрыш и передвинула кучку на двадцать один. «Все ставлю на двадцать одно». «Ты с ума сошла! Не рискуй!» — одернул товар лиза «Молчи!» — Маша и сама дрожала от испуга. «Номер этот уже был!» — воскликнула Анна. «Второй раз нам уже не выиграть!» Крупье раскрутил рулетку и запустил шарик. Тот нервно заметался на круге. «Ставок больше нет», — объявил Крупье. На лица подруг было больно смотреть. Неопытные игроки, они не умели скрывать своих чувств. На их физиономиях страх сменялся надеждой, радость отчаянием. Люба откровенно бил озноб, Анна, прикуривая, не могла зажечь зажигалку, Лиза крестилась, а Маша до крови закусила губу. А шарик, как назло, крутился очень долго. Наконец он судорожно прыгнул несколько раз и успокоился только тогда, когда улегся на цифре двадцать один. Крупье не смог скрыть своего недовольства. «Двадцать один! Вы опять выиграли!» С подругами творилось нечто несусветное. Они целовались, нечленораздельные воскресания срывались с их губ, Крупье пододвинул к Маше своей лопаточкой большую кучу фишек, превышающую в тридцать пять раз предыдущую. — Это наша? Маша подгребла сооружение из фишек в свою сторону. — И это наше Это тоже ваше? — Поздравляю вас. Крупье добавил еще порядочную кучу фишек. — Это же целая пирамида! — восхищенно воскликнул Лиза. — Лиза, теперь давай ты, — отдала распоряжение Атаманши. «Господи, благослови, Господи, благослови!» — сбормотала Лиза быстро крестясь. «На двадцать одно!» «Все сразу?» Лиза словно бросилась в омут с головой. Люба закрыла лицо руками. Анна побледнела. Маша, наоборот, стала пунцовой. Лиза же, казалось, вот-вот потеряет сознание. Вокруг их стола уже сгрудилась немало игроков, которых привлекла нестандартная, прямо скажем, результативная игра наших красоток. «Все?» «На двадцать одно!» — бесцветным голосом сказал распорядитель игорного зала. «Приветствую верность хорошей традиции!» И снова закрутилась рулетка, снова затрепыхался шарик, пущенный профессиональной рукой. И вы будете смеяться, он снова прилег отдохнуть на цифре двадцать один. Крупье объявил, тщетно пытаясь скрыть слезы отчаяния. «Выпал номер двадцать один!» «Елкин кот!» — закричала Маша. Всех подруг обуял нервный, пожалуй, даже истерический смех. Вы в очередной раз выиграли, и он принялся придвигать к счастливицам несметное количество фишек. — Вот это класс! — это Маша. — Лизок, ты молодец! — это Анна. — Ой, девки! — это Люба. — Это тоже все ваша Крупье утомился, придвигая огромные сооружения из фишек. — Вам сегодня удивительно везет, поздравляю вас, спасибо за игру, у вас новый дилер. По законам казино в подобных случаях крупье должен быть заменен. Либо это правило основано на суеверии, либо на том, что крупье нечистен и мухлюет в пользу игроков, либо еще почему-то. На смену молодому крупье появился матерый, седой, лоснящийся ветеран игорного дела. — Добрый вечер, дамы. Я ваш новый дилер. Будете играть дальше? «А как же!» — хором ответили вошедшие в неописуемый раж барышни Клячи. «Теперь я?» — обреченно спросила Люба. Серчишко ее давно убежала в пятки. «На двадцать один будете ставить?» — бесстрастно поинтересовался новый крупье. «А что, нельзя?» — спросила перепуганная Люба. «Можно, можно, я просто так спросил». Манеры пожилого дилера были безупречны. Люба задумалась. все вокруг тоже почтительно молчали давайте тогда на двадцать пятый номер махнула рукой люба сколько ставите осведомился дилер все люба играла как говорится под большое декольте Клячи заволновались ты с ума сошла ты что это маша сейчас все проиграем не надо люба это лиза отмени игру или все хоть не ставь это анна отстаньте от меня чуть не плача сказала люба тогда вы играли я же вам не мешала итак все фишки на двадцать пятые ставьте двадцать пятый меняет дело обранулся крупье спасибо все фишки играют на двадцать пять и опытный дилер как то по особенному красиво крутанул колесо счастья шарик вертелся прыгал то замедлял свое движение то ускорял — Долго он вертится, — простонала Лиза. — Нервы не выдерживают, — пожаловалась Анна. — Вы будете смеяться, дорогой читатель. — но и в четвертый раз выигрыш пал на номер, указанный в данном случае. Любой. Если вы хотите узнать, сколько же конкретно выиграли наши героини, то возьмите сто долларов, это была первая ставка, и умножьте на тридцать пять. Эти деньги принесла удачливая Анна. Полученную цифру помножьте на тридцать пять, и возникнет та сумма, которую добыла непреклонная Маша. То число, что получилось, умножьте еще раз на тридцать пять, и в ваших руках окажется столько денег, сколько отхватила богомольная Лиза. И, наконец, на последнем этапе, а эта игра ведь действительно напоминала легкоатлетическую эстафету четыре по сто, бежала Люба. И вот если вы в состоянии умножить на тридцать пять общее количество денег, которое сложилось перед последним забегом, то и выйдет та неисчислимая сумма, которая досталась нашим любимым старым клячем. Итак, Крупье, заикаясь, объявил. Итак, выпал номер двадцать пять. Я вас поздравляю. Зеваки, окружившие стол, где играли подруги, завистливо аплодировали. Вам сегодня очень везет. Желаете еще поставить? Тоном Искусителю предложил Крупье. «Да, еще, еще, обязательно!» Лиза дрожала от удачи, от азарта. Она совсем потеряла контроль. Но благоразумная Маша не дала подружкам поддаться психозу. «Не надо. Нам хватит». Победительницы сгребали деньги. «У вас мешка какого-нибудь нету?» — спросила Анна. «Не держим», — злорадно ответил Крупье. Прижимая груди груду, извините за каламбур, фишек, подруги приблизились к окошечку кассы и выложили перед кассиршей выигранное богатство. — Меняйте, — триумфально сказала Маша, — крупными купюрами. — Девочки, не зеваем, проверяем деньги, не отходя от кассы, — вспомнила Лиза таблички, висевшие в советские времена во всех магазинах. — Вы знаете, это очень крупный выигрыш, — озадаченно произнесла кассирша. понятное дело хмыкнула маша мы не можем рассчитаться с вами прямо сейчас зайдите завтра во второй половине дня подружки сразу же стали базарить как это хотите зажирить вы не имеете права почему это завтра платите немедленно не кричите пожалуйста выяснилось что у кассирши тоже не слабые голосовые связки прекратите а то я сейчас охрану позову в это время за одним из карточных столов «Разгорелся другой скандал. Ты передернул карту!» В тишине игрового зала раздался громкий крик. Высокий с военной выправкой красавец вскочил опрокинув стул. Наши героини отвлеклись от своей проблемы. «Покажи колоду, гад!» Эта характеристика относилась к крупье, который держал банк в игре «Блэк Джек». Крупье на всякий случай сделал шаг назад. Обманутый игрок в карты заговорил во весь голос. «Слушайте меня внимательно!» — Я генерал. Моя фамилия Дубовицкой. Командир штурмовой дивизии. Прошел Афган. Был представлен к званию героя, но из-за интриг тыловых крыс награду не получил. Так вот, слушайте, суки, я проиграл этому шулеру не только свои деньги, но и кассу дивизии. Пит-босс и крупье за столиком, где играл Дубовицкой, видели в казино немало всяких чудаков, и сейчас речь генерала вызвала у них только смех. Но у охраны были свои задачи. Несколько крупных парней с бритыми затылками, трещавших по швам от попирающей мускулатуры костюмах, бросились к дубовицкому И тут генерал выхватил из-за пояса пистолет ПМ и рявкнул. — Стоять! Лицом к стене! Ну, дерьмо! Руки за голову! Охранники беспрекословно выполнили генеральский приказ. — Теперь слушайте меня внимательно! Анна в ужасе прикрыла ладонью рот, зажимая, готовый вырваться крик. — Если вы не вернете мне проигрыш, то я, как человек чести, должен буду пустить себе пуль в лоб. И я это сделаю. Но сначала отправлю на тот свет некоторых из вас, кровососов и негодяев. Стоять! Это относилось к охранникам, которые попытались пошевелиться. — Боже мой, какой мужчина! — воскликнула в восхищении Анна. — Диспозиция такая. Или вы возвращаете мой проигрыш, или я открываю огонь на поражение», — предложал генерал. Дубовицкий передернул затвор пистолета, навел ствол на крупье. «Но мы не можем вернуть деньги», — попытался объяснить служащий казино. «Тогда молись, гнида», — гаркнул Дубовицкий. В душе Анны при виде этой картины вдруг поднялась целая буря. Она, обычно спокойная, казалось, лишилась рассудка. «Боже мой, он же убьет себя! Сначала их, а потом себя!» Анна с огромной кучей фишек бросилась к Дубовицкому. «Стойте, подождите! Не стреляйте! Я дам вам денег!» Дубовицкий с изумлением взглянул на женщину. Она показалась ему невероятно красивой. Отведите ствол немного в сторону. Дама сказала, что даст вам деньги. Крупье был готов бухнуться на колени. «Русский офицер денег у женщин не берет», — гордо заявил Дубовицкой. «Помолился?» — спросил он Крупье. «Не двигаться!» — это уже относилось к охранникам. «Нет, нет еще!» — Крупье простирал руки к проигравшему. «Не стреляйте, пожалуйста! Пощадите!» «Возьмите, я вас умоляю, в виде исключения!» Анна протягивала генералу много-много фишек. Один из охранников отвернул голову от стены. «Я же сказал, стоять!» Охранник утыкается лицом в стенку. Подруги взяли Дубовицкого в кольцо. «Эй, хватит бузить!» — сказала Мария. «Они тебе все равно ничего не отдадут. Ты лучше нам помоги наш выигрыш получить». «А что, не отдают?» — спросил бравый вояка. — Они говорят, в кассе денег нет, — сказала Люба. — Давай, мужик, отступаем к кассе, мы тебя прикроем, — распорядилась Лиза. — Я не отступал ни разу в жизни даже к кассе, — отрезал Добовицкой. — Я вас прошу, ради меня, — нежно попросила Анна. — Ради вас лично другое дело, — галантно ответил Добовицкой. — Но российский офицер никогда не прятался за спинами женщин. Становитесь ко мне в тыл! Спрятавшись за спину Дубовицкого, ощетинившегося в сторону зала дулом пистолета, подруги пятис отступали к кассе. Они пятились гуськом, тесно прижавшись друг к другу. — Где у вас тут тыл? — прижавшись к генералу, спросила Люба. «Здесь — Здесь передавая объяснил генерал. — Я чувствую, — игривым тоном произнесла Люба. Дубовицкая наставил пистолет в окошечко кассы. — Рассчитайтесь с дамами. Живо! Он обернулся к залу и крикнул охранникам, замершим у стены. «Учтите, козлы, я снайпер!» Посетители казино все замерли, застыли около тех мест, где их застигла эта катавасия. Все напоминало музей восковых фигур или детскую игру в «Замри». Кассирша лихорадочно выдавала деньги. «Учтите, здесь ничего противозаконного не происходит», — обратилась Маша к залу. «Это не ограбление», — объяснила Анна, и со своей порцией денег устремилась к выходу. «Просто мы получаем, что нам причитается», — схватила свой куш Лиза и последовала за подругой. «Мы эти деньги честно выиграли», — пискнула Люба и ринулась к двери. «Вот так», — вздольтворенно крякнула Маша. «А то приходите завтра». И пятиск двери выскочила наружу. Генерал уходил последним. Когда охранники вылетели на улицу, всех пятерых возмутителей спокойствия простыл и след. У покрашенных в защитный цвет глухих ворот воинской части с большими красными звездами стоял ЗИС. Вместе с асфальтовой дорогой в ворота уходил и рельсовый путь. Генерал вышел из машины, рядом с ним смущающаяся Анна с пакетом денег в руках, остальные подруги смотрели на них из лимузина. Взгляды их были добрыми, масляными, все понимающими. Они стали свидетелями зарождающейся любви. — Вы не подумайте, я не какой-нибудь там игрок. Солдат кормить нечем, поэтому я и пошел играть, — тихо сказал Дубовицкой, пожирая Анну глазами. Анна протянула ему пакет. — Я понимаю. — Берите. — Что вы, что вы? Я не могу взять у женщины деньги, нет? — Но вы же помогли нам получить эти деньги. И потом, это не вам, это вашим солдатикам. Положите их обратно в кассу и уложите спать. Анна ласкова всучивала ему толстенный пакет. До свидания. Но генерал не хотел расставаться с Анной. Он пристально глядел на нее. Вы спасаете мне жизнь. Анна не отводила глаз от Дубовицкого. Значит, я не зря родилась. Но вам же самим нужны деньги. Генерал был готов сдаться во всех смыслах этого слова. — У нас их осталось достаточно. А вам я приказываю отдыхать. Во взоре Анны светилась нежность. Дубовицкая хотел погладить волосы Анны, но не решился и провел рукой около ее головы. Из машины вышла Мария и принялась разглядывать рельсы, ведущие за ворота воинской части. — Я просто потрясен. «Я растроган. Я ваш, навсегда ваш!» И Дубовицкой отдал честь Анне. «Слушай, генерал, а ты не можешь загнать пару вагонов к себе в часть, а?» Подружески обратилась Мария, к командиру дивизии. На мосту около лестницы, спускающейся на набережную к театру эстрады, находился ЗИС с поднятым капотом. В моторика опошились все четыре подруги, поглядывая на угловой подъезд дома на набережной. У Любы в руках был пакет с деньгами, Мария вооружилась веревкой, Лиза держал в руках крюк, похожий на огромный рыболовный крючок, а Анна помахивала разводным ключом. Из подъезда появился Хоменко с таксой на поводке. Он вывел пса на утреннюю прогулку. Сам он был одет в тренировочный костюм. Он весело насвистывал модный мотивчик. — Лиза, тебе нельзя светиться? — Жди нас в машине. Ты же у нас фрау Фукс. — Анюта, Любаня, за мной. Мария, Анна и Люба начали спускаться по лестнице, но замерли посередине, увидев, что от стены дома отделилась огромная фигура в шляпе с опущенными полями, в длинном пальто и с огромным портфелем в руке. Неприятно удивился их Хоменко при виде выросшего перед ним Астраханцева. — Нашли свагоны, Вася! — поинтересовался икорный добытчик. — Пока еще нет, Тимофей Егорович. — Ищем! — с халуйской улыбочкой молвил Хоменко. Астраханцев смотрел на воду Москвы-реки с маниакальным блеском в глазах. — А ты, Вася, я гляжу, прямо у водоема живешь. — Благодать! — поддакнул рыбный магнат. — Прямо как у нас на Волге. — Подержи-ка сумочку. Хоменко, ничего не подозревая, взял в руки портфель Волжанина. Портфель был распахнут. Неожиданно Астраханцев ловко вынул из портфеля большущий камень, обвязанный веревкой с петлей на конце. Быстро накинул петлю на шею Хоменко. — Эй, что за шутки, Симофей Егорович? — задергался Хоменко. Астраханцев крепко обхватил туловище врага и прижал его к парапету. — Это не шутки. Помнишь, Вася, я тебе... Про наши волжский обычай рассказывал. Вот и плыви, брат. Астраханцев силой схватил дельца за ноги и перекинул через парапет. Летя вниз головой в реку, Хоменко только успел крикнуть. «Деньги отдам! в Жвагу!» И ушел на дно. Посмотрев на круги в воде и пузыри, Астраханцев развернулся в сторону храма Христа Спасителя, что возвышался на другом берегу реки и перекрестился. «Помилуй меня, грешного Господи, помилуй и прости!» еще раз взглянул вниз на воду и пошел во свояси напевая и за борт его бросает на бежавшую волну всю эту леденящую кровь картину видели подруги как они друг друга мочат сказала потрясенная анна вот не люди откомментировала маша бежим квартира же утонет паниковала люба бабы побежали на выручку спасать мошенника По дороге Анна сняла вагор, висевший на гранитном спуске к воде. Маша примчала с первой и кинула в воду веревку с крюком. На причале суетилась такса и отчаянно лаяла на воду в надежде, что хозяин выплывет. Он, наверное, на дно пошел, это Люба. — С камнем-то на шее, конечно, — это Анна. — Девочки, бросаю еще раз, — это Маша. После второго заброса крюка веревка натянулась. — О, попался! Тяни, он же с камнем. Помогай же, осторожно, тяжелый гад. Воды нахлебался. Всплывай, давай, давай. Из пучины появилось тело утопленника. После безуспешных попыток поднять на причал, Маша сказала. Нам не вытащить. Буксир нужен. Через несколько мгновений Зис задом сдал к парапету. Анна и Мария привязали веревку к заднему бамперу. Лиза испуганно следила за происходящим из окна машины. «Буксир есть, Любаша! Газуй!» — крикнул Маша. Зис медленно двинулся вперед. Тело Хоменко поползло наверх, скользя по гранитной облицовке набережной. Маша командовала. «Еще, еще! Давай осторожно!» Туловище утопленника зацепилось за декоративный выступ и уперлось. «Стой! Зацепился! Сдай назад! Ты же ему все оторвешь!» — продолжала руководить Маша. Помогая буксиру, Анна и Мария впряглися веревку, и как бурлаки тянули тяжесть наверх. Наконец мокрый и безжизненный куль с привязанным камнем перевалился через парапет. Подруги окружили утопленника. — Не дышит! — отвязывая камень, сказала Люба. — Надо делать искусственное дыхание. Анна давила на грудь, а Маша разводила руки утопшего. И вдруг изо рта Василия Георгиевича брызнул фонтан воды. — Живой! — обрадовалась Люба. — Раз, два, давай в ритме, три! — Анна сменила Машу. Теперь она делала искусственное дыхание. Подруги посадили безжизненного Хоменко на парапет, и вдруг он опять исторк из себя струю воды. — Значит, выживет. И тут выплыл. Вот зараза! Живой! Говно не тонет! Хоменко открыл мутные, пока еще ничего не видящие глаза. — Здравствуйте, Василий Георгиевич! — суетилась Люба. — А я у вас в офисе работала, уборщицей, — пыталась напомнить о себе Анна. — Я вас где-то видел, — вдруг произнес утопленник, в очередной раз изрыгая из себя воду. — Плюется еще, — обрадовалась Маша. — Василий Георгиевич, вы же у меня квартиру украли, помните? Люба перешла к делу. Хоменко мотнул головой, соглашаясь. — Вы же мне фальшивый чек дали, помните? — Хоменко опять утвердительно кивнул. — А я вам настоящие деньги принесла! И Люба сунул в руки Хоменко толстую пачку денег, завернутую в газету. Впервые в бессмысленных глазах дельца мелькнула искра разума. — Сколько? — задал он конкретный вопрос. — Сто! — это Люба. — Сто тысяч! — это Маша. — Сто тысяч долларов! — это Анна. Я не торгую квартирами. Тут стало ясно, что утопленник окончательно воскрес. Возьмите ваши деньги. И Василий Георгиевич сунул деньги в Любины руки. Она отдала ему их обратно, но тот изловчился и всучил их опять Любе. Та извернулась, и деньги опять возвратились к рыбнику. Увидев, что Люба спрятала руки за спину, Василий Георгиевич швырнул пакет в сторону. — Это моя квартира! — заорал он. — Девки! «Давайте его мочить обратно», — пригрозила Маша. Между тем к ста тысячам баксов устремились Люба и Хоменковская такса. Собака поспела раньше и вцепилась в пачку зубами. Люба принялась отнимать у нее деньги. Пес грозно урчал, не раскрывая пасти. Люба сначала действовала лаской. «Собачка хорошая, отдай, ну отдай!» Тем временем Анна принялась привязывать камень к шее несговорчивого дельца, а Люба, вцепившись в пакет с деньгами, перешла к угрозам. — Кобель поганый! Пошел вон, мерзавец! С диким трудом Люба вырвала деньги из пасти пса, который оказался весь в хозяинах.